Глава 18. Доротея по-прежнему вне себя от злости резко тормозит машину где-то за городом. Отъезжает на обочину и смотрит на листки бумаги, лежащие на пассажирском сиденье. Ее личный дневник — описание трех лет ее жизни. Она сожалеет обо всем. Она сожалеет о том, что встретилась с Люком грехемом, Она сожалеет о том, что сказала об отце и своей жизни на ферме. Она чувствует, что пропала. Ей не следовало доверять свой дневник Грехему, не следовало так открываться перед ним. Если отцу каким-то образом станет известно о существовании этих записей и о том, какие тайны они скрывают, то... Она вынимает из-под сиденья зажигалку, Собирает листки в стопку, выходит из машины и отходит в сторону. Это тоже надо сжечь. Обязательно. Она подносит огонек к бумаге, и та сразу вспыхивает. Наблюдая за тем, как обгоревшие листки разлетаются, словно бабочки, она думает о собственной жизни. Ей тоже хотелось бы улететь, снова увидеть городские огни. Ей кажется, что она пропустила все на свете. Она зажигает последнюю сигарету, которую стрельнула у прохожего. Зрелище исчезающих страниц успокаивает, но это лишь копии. А оригиналы по-прежнему остаются в кабинете психиатра. Надо как можно скорее получить их. Она до сих пор боится отца. Даже когда он в больнице, даже если его запрут, в самую глухую темницу ничего не изменится. Она уходит, а огонь пожирает следы ее прошлого. Бумага чернеет, но на двух страницах, которые вот-вот прекратят свое существование, еще можно прочесть. 7 июля 1995 года. Дорогой дневник! Ого! Я увидела, что в последний раз сделала запись в начале мая. Неужели меня не было так долго? Не волнуйся, я все наверстаю. Когда тебе почти тринадцать, у тебя есть много чего рассказать, но совсем нет на это времени. Папа все время ходит по участку, что-то считает, рассчитывает, записывает. Я немного порылась и нашла в кармане его охотничьей куртки чертеж. Он собирается купить на рынке двух коров и построить для них коровник. Боюсь, что наш дом превратится в настоящую ферму. Да, сейчас папа все время что-то покупает. Новенький морозильник, новый телевизор и один из самых современных телефонов с кнопками. Просто гениальный. Он объяснил, что после несчастья с мамой мы получим какие-то деньги. Ну, и тем лучше для всех нас. Может быть, у меня будет новый велосипед? Ну, а теперь про маму. Папа часто ездит в реабилитационный центр, в Бергсюрмер. Это очень далеко, уже почти три года. Я бывала там очень редко, потому что я не могу. Мне слишком жалко маму. Видел бы ты ее глаза, милый мой дневник. Они напоминают глаза крокодила, который подстерегает добычу, причем даже не настоящего крокодила, а чучела. Да, именно так. Мама превратилась в живое чучело. Там говорят, что она замурована заживо. Я очень испугалась. Один раз она как-то страшно двигала глазами. Доктор говорит, что иногда движения могут быть с ненормальными, но у нее глаза прямо выпрыгивали из орбит, как мячики для пинг-понга. бр Скоро мама сможет приезжать на выходные домой. Это круто. Когда я ездила в центр, я спросила, рада ли она, что скоро приедет к нам. Она моргнула два раза с большим трудом с большим перерывом. Насколько я понимаю, два раза значит нет. Папа говорит, что два — это да, да, да. Он объяснил мне, что когда мама упала, она утратила какие-то способности. Он назвал это изменением способности выносить суждения. Кстати, мама так и не может наладить общение с логопедом. Кажется, у нее проблемы с мышцами век. И потом, судя по всему, она совершенно не понимает их азбуку. Это еще не самое страшное. Не самое, что уж. Мама теперь не в себе, так все говорят. И тем лучше для нее. Так она меньше страдает. Иногда люди с синдромом запертого внутри остаются в таких клиниках на всю жизнь. Но врачи считают, что папа может за ней ухаживать. Он ездит туда почти каждый день. По необходимости врачи это понимают. Знаешь, я ненавижу место, где ее держат. Я ненавижу, когда ей в горло суют всякие трубки, потому что она плохо глотает. Я ненавижу всех этих больных. И я ненавижу папу, потому что он орёт на меня каждый раз, когда я говорю, что хочу быть журналисткой, как он раньше. Я нашла статьи, которую он прячет в сарае под старым одеялом. Папа ездил в Америку, в Африку, в Польшу и еще в кучу других стран, где очень много узнал про людей и их традиции. Я нашла и его старые фотоаппараты, и вроде бы они до сих пор здорово работают. По-моему, папа хранит все, как какая-то мышь. Да, я очень хочу быть журналисткой, я хочу путешествовать, но посмотри на мои руки, они же все в болдырях. Чтобы наказать меня за то, что я хочу заниматься тем, чем занимался он сам, он все время заставляет меня чистить картошку. Хорошо еще, что обычно Алиса приходит на помощь и доделывает это за меня. Когда она так поступает, я ее очень люблю. Я защищаю ее в школе, когда к ней пристают, а она защищает меня от папы. Такой обмен меня устраивает. Ну, хватит на сегодня, дорогой мой дневник. Не знаю, когда вернусь к тебе. Ты же понимаешь, я не всегда все успеваю. И второй листок тоже вот-вот превратится в черную бабочку. Доротеи уже немного больше тринадцати. Пятое ноября 1995 года. Поговорим про Мирабель, соседку, которая живет довольно далеко от нас. Два или три километра через грязное поле. Она вовсе некрасивая, но зато умная. Внешне она похожа на пластилинового человечка, из тех, которых лепит Алиса. Ну, ты понимаешь, уродина. Круглая голова с толстыми щеками, а тело крепкое, как камень, как будто и не гнется. Про одежду я и не говорю, деревенщина. Дон Диего очень любит эту Мирабель, вечно к ней ласкается. Но вообще этот Дон Диего любит всех на свете. Тоже мне, сторожевой пёс. По утрам папа его так выматывает, что потом этот блохастый целый день спит. Меня, честно говоря, Мирабель не раздражает. Она всегда всем довольна. Папе это очень нравится, он часто с ней смеется. «Мирабель брю вот ее полное имя. Но что меня огорчает после появления Мирабель, так это состояние Алисы. Ей, судя по всему, это все не по душе. Она все чаще жалуется, что забывает разные вещи, но ничего не говорит, тем более папе. Мне-то она говорит. Я знаю, что Мирабель ей мешает, что ей от этого плохо. Хотя Алиса должна была бы радоваться, что ей больше не надо спать в одной комнате с папой, что у нее, наконец, есть своя комната. Так нет же. поди пойми Алису, дорогой дневник. Иногда я думаю, что она и в самом деле дура». А что до папы, то мне все больше хочется, чтобы его наказали за то, как он со мной обращается, чтобы ему было плохо. И за это я тоже ненавижу Мирабель, которая с ним веселится. Алиса-то? Она никогда ничего не говорит. Слушается и все. Милая маленькая рабыня, прости меня за такие дурные мысли, но я ничего не могу поделать, они у меня такие. Да. Вот еще, я и бога ненавижу за то, что он сделал с мамой, но об этом никто не должен знать, понятно? Потому что если папа узнает, он свернет мне шею, как кроликом».